Элизабет сняла бумажную обертку. «Замечательно», — сказала она, — «мюскаде». «Это что-нибудь особенное? Я в винах ничего не смыслю». «Думаю, вам понравится. Вы извините мне, нужно переодеться. И еще раз простите за хаос. В буфете найдется что выпить. Налейте себя». Одеваясь, Элизабет кляла себя на все корки. Она натянула шерстяные колготки, только-только купленную темно-синюю юбку до колен сапожки, а сверху что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 Она добежала до супермаркета на предстрит и быстро набрала продукты, из которых могла соорудить что-нибудь на скорую руку. Вино у нее на случай, если не хватит бутылки Стюарта, имеется. Красное, купленное Робертом. Элизабет не была уверена, что Стюарт его одобрит, однако ее пакет и без вина выглядел подозрительно увесистым. «Решила заодно купить еще кое-что», — отдуваясь, сказала она Стюарту и направилась на кухню. Там она плеснула себе джину и приступила к стрипне. «Что это?» — спросил Стюарт, появившись на пороге кухни и протянув к Элизабет руку. «Похоже на пряжку от ремня». Элизабет взяла ее. На пряжке значилось «Гат Метунс». «С нами Бог», — перевел Стюарт. «Я ее на ковре нашел». «Да, просто вещица, которую я купила у старьевщика», — ответила Элизабет. «Пряжка, надо полагать, выпала из какой-то записной книжки, однако говорить со Стюартом на эту тему ей не хотелось». подав ужин на стол